Глава тридцатая Новости между людьми с магическим даром распространялись довольно быстро. Вот и сейчас всех трясло от того, что охотник за магией, так его прозвали, теперь здесь, в столице. Одну девушку по имени Альбертина уже лишили её волшебной способности находить потерянные вещи. Она обнаружила это случайно, когда не смогла найти пропавший дорогой гребень для своей родной сестры. Альбертина больше не видела, где лежат потерянные предметы. Она горько плакала и созналась, что выходила пару раз погулять, ей было невыносимо сидеть постоянно дома. И вот теперь она стала богтоведным человеком. А ведь сам король ценил ее дар и приглашал иногда во дворец отыскать запропастившиеся вещи. Теперь все магически одаренные люди в столице жили словно на осадном положении. Я тоже сидела дома. Я даже не могла погулять с детьми, и они просто с ума сходили от этого. Зато я теперь много занималась с близнецами музыкой, и они уже могли сыграть самые простенькие мелодии. Я придумывала, чтобы они мне подыгрывали что-то несложное, и так мы вместе играли минуэты и арии. И всё равно сидеть в заперти было тяжело. Единственное, когда можно было выйти из дома, это если король вызывал меня к себе по важному делу. В таком случае прямо к порогу дома подъезжала карета, Я ехала закрытыми шторами во дворец. Король старался не дергать никого без особой на то необходимости, и даже Оттавио редко появлялся теперь у Карлоса II. В огромной столице было легко затеряться, и охотника за магией никак не удавалось поймать. Да, и было непонятно, кого ловить, и как именно этот охотник взаимодействовал с людьми, чтобы отнять у них магию. В общем, положение было сложным, и я очень надеялась на то, что Лия нам как-то поможет» хотя она сидела дома с ребёнком. Ей приносили фолианты и свитки на дом, один из проверенных монахов. И она уже осилила почти всю запретную библиотеку, все новые книги, которые покупали специально для неё. Но подходящих заклинаний всё не находилось. А ещё дома я скучала по своему приюту. Детей с магическим даром оттуда сейчас тоже не выпускали. Их лишили прогулок, и бедные дети так расстраивались. Конечно, в стенах приюта тоже было чем заняться, Там теперь было много игрушек, и можно было побегать в игровой комнате, но прогулки в большом саду были обычно самой интересной частью дня для детей. А так, большинство детей в приюте сейчас были самыми обычными, без всяких там волшебных способностей. Тем не менее, их тоже усыновляли в семьи, что меня всегда несказанно радовало. Всего в приюте сейчас было около 60 детей. Малышей было не так много, в основном там воспитывались подростки. Я знала их всех и в лицо, и по именам, да и до сих пор вникала во все дела приюта. Во время своей беременности Лиэт нашла себе замену помощнице, управляющей приютом Тину Фальконе. Она была обычной женщиной без магии. Тем не менее, она отлично разбиралась во всех приютских делах и подружилась с тетушкой Гатти, которая по-прежнему отвечала за всех хозяйственные вопросы. Тина даже ввела кое-какие нововведения, например, участие детей в городских и церковных праздниках. Она нашла кантора и организовала в приюте детский хор. Вот он-то и выступал на различных мероприятиях. Дети обычно гордились тем, что поют в хоре, у них были красивые костюмы для выступлений. А кантор, сеньор Палмери, довольно мягко относился к детям, хотя в хоре и была определенная дисциплина. Я сама слушала, как они поют в одной из церквей, и это было очень трогательно. Чистые детские голоса устремлялись ввысь, пронизывали пространство церкви и были похожи на ангельские. Они создавали молитвенное настроение и какую-то светлую, щемящую грусть на сердце. В запретной библиотеке было тихо и темно. Только один монах приходил сюда за книгами для Лии. Вообще, конечно, выносить отсюда ничего не полагалось, но для Лии по ходатайству самого короля было сделано исключение. Книги ровными рядами стояли на полках в больших дубовых шкафах, а свитки лежали в специальных футлярах и резных деревянных шкатулках. Большинство этих книг теперь хранились в бездонной памяти Лии. Она могла мысленно перечитывать любую. Здесь были жизнеописания колдунов и магов с описанием чудес, которые они творили. Кое-кого даже канонизировали, а еще некоторых сожгли на костре, как еретиков. Еще здесь хранились книги с описаниями всяких диковинных и волшебных существ – драконов, грифонов, гиппогрифов, единорогов и так далее. Были книги с рецептами приворотных зелий и других магических напитков и еды. Каких только ингредиентов для них не было, начиная от жабьих лапок и заканчивая усами черной кошки. И, конечно, были книги заклинаний и заклятий. Именно их сейчас читала Лия. Даже зная заклинания, его не всегда можно было так просто прочесть, чтобы оно сработало. Обычно нужно было также выполнить некий обряд или даже принести кого-то в жертву. Но вот то заклятие, которое будто бы заколдовали ее дочь Маргариту, видимо, достаточно было просто прочесть вслух. И это пугало Лию. Она теперь все заклинания читала только про себя и пыталась разобраться, что они означают. Благо Лия знала много языков, в том числе древних и забытых. Мореплаватели и путешественники постоянно привозили новые свитки и флианты для запретной библиотеки, и за это им щедро платили. Сейчас найти заклинание, чтобы поймать охотника за магией, стало делом государственной важности. Илья тоже стал не просто одним из людей, наделенным магическими способностями, а тем, кто может спасти всю ситуацию. Она сама понимала всю ответственность и значение того, чем она сейчас занимается. Поэтому выкраивала как можно больше времени для этого каждый день. Но пока всё безуспешно.